Насколько вообще возможно стать другим человеком, настолько другим Джерри вернулся из поездки в Америку. Он переосмыслил прошлое, иначе взглянул на будущее, и впервые не его жизнь поменяла курс, а он сам сделал нужный шаг. Это случилось на третий день их визита. Родители Пэрис жили в небольшом домике на окраине Майами. Джерри с и Малькольмом поехали за покупками в универмаг Уолмарт, по сравнению с которым самый большой магазин Нортелье – просто лоток, где продают хот-доги. Если очистить парковку Уолмарта от автомобилей, ее наверняка можно будет использовать как посадочную полосу для самолета. Погода для апреля стояла необыкновенно теплая и влажная. Перрис сказала, что летом здесь гораздо жарче, но Джерри уже сейчас чувствовал себя будто в тропиках. Когда они, нагруженные покупками, протиснувшись сквозь толпу, вышли из оснащенного кондиционером торгового центра, жара волной окатила Джерри, и у него закружилась голова. Автомобили не припарковали метрах в двухстах от входа, и когда они шли к нему по парковке под палящим солнцем, у Джерри подкосились ноги, и он упал на колени. Пакеты с едой и шумом стукнулись об асфальт. Наклонив голову, он спрятал ее в ладонях, а по спине у него лился пот. Джерри было стыдно, но подняться он не мог. Вот, опять не справился. Еще одно доказательство того, какой он жалкий тип. Родители Пэрис очень хорошо его приняли, и Джерри почти забыл, что ради поездки пришлось бросить Терес одну. Его мучила совесть, но как еще он должен был поступить? Он не мог не поехать. И вот теперь, стоя на коленях на раскаленном асфальте, Джерри решил, что Господь покарал его. Врезал ему под затыльник своей солнечной битой, чтобы он понял, каким ничтожеством является. Вдруг он почувствовал вес детского тела у себя на спине. Малькольм обхватил его сзади руками и закричал: «Джерри, Джерри, ты как? Поднимайся, Джерри, прошу тебя!» Звонкий обеспокоенный голосок обдал его прохладой, и Джерри как раз вовремя поднял взгляд, чтобы увидеть, как к нему наклонилась Перис и гладит его по щеке. Солнце оказалось прямо у нее за головой, отчего вокруг ее пышной прически создалось сияние наподобие нимба. «Любимый, ты не ушибся? Ты в порядке?» Джерри выпрямился, все еще стоя на коленях и щурясь от солнца. Он взглянул Пэрис в глаза, и слова вырвались у него сами собой. «Пэрис, ты выйдешь за меня замуж?» «Да». «Что ты сказала?» «Да, выйду». «Как только ты поднимешься, можем прямиком отправиться к священнику, раз уж ты этого хочешь». Джерри постепенно смог подняться, но оказалось, что насчет похода к священнику Пэрис пошутила. Да, она с радостью выйдет замуж за Джерри, но уж если организовывать свадьбу, то по всем канонам. Даже если бы Пэрис заявила ему, что готова выйти замуж только на вершине горы Эверест и обязательно в водолазном костюме, Джерри тут же стал бы придумывать, как это осуществить». А уж традиционная свадьба, что может быть проще? Вернувшись в Швецию, они принялись планировать торжество. Решили, что поженятся в середине июля в Майами, раз уж все родственники будут только со стороны невесты. Джерри нравилось обдумывать детали, хотя, по сути, это уже было дело техники. Все самое важное случилось на парковке универмага у Walmart. Джерри уже приходилось опускаться на колени, как в физическом, так и в моральном плане. Но при этом еще ни разу в жизни никто не обнимал его и не просил с искренним беспокойством. «Поднимайся, Джерри! Прошу тебя!» Никто не гладил его по щеке, называя любимым и спрашивая, в порядке ли он. Никому не было дела, поднимется он на ноги или нет. Но там, на дымящемся асфальте, случилось чудо. «Разве мог Джерри остаться тем же человеком после этого?» Его будущее теперь выглядело светлым, а кошмарное прошлое он готов был принять лишь за то, что оно привело его к сегодняшнему радостному моменту. Если бы Ингемар Стенмарк не участвовал в тех соревнованиях, Джерри бы выступил перед классом, и дальше все сложилось бы иначе. Но тогда бы он не взял на себя заботу о Терес. Если бы его отец не нашел малютку в лесу, и если бы эта малютка потом не убила его родителей, Джерри не жил бы сейчас вместе с Терез. Если бы он не играл на гитаре, если бы не наткнулся на тот кошелек, если бы Терес не была столь агрессивной. Но в итоге цепочка событий привела его к Пэрис и к тому, что он предложил ей руку и сердце. А значит, все было не зря. Возможно, обретенное счастье заставило Джерри глядеть на все в розовом свете, и даже связанные с Терес трудности перестали беспокоить его. Кажется, она тоже нашла свое место» общается с подружками, приспособилась к тому, как живут обычные люди. Единственное, что мрачало безоблачное небо над головой Джерри, пройдоха Макс Хансен. Прошла неделя после того, как Джерри вернулся из Америки, и агент снова появился у него на пороге. Велся ужом, уговаривая заставить Терез прийти на запись в студию. Говорил, иначе раскроет ее секрет. Джерри спросил у сестренки, хочет ли она пойти, но та отказалась. На том Джерри успокоился, но Макс Хансен не унимался. Тогда Джерри сменил номер домашнего телефона, переключившись на номер, не указанный в телефонном справочнике. Когда альбом вышел, телефон в квартире Джерри начал разрываться от звонков. Журналисты каким-то образом выведали номер и просили к телефону Теслу или Тору Ларсон. Джерри отвечал, что не понимает, о ком они... После пяти таких разговоров Джерри выдернул шнур из розетки, выкинул телефон в мусоропровод и завел еще один мобильный. В конце мая на имя Джерри пришло письмо. В конверте он обнаружил 10 новеньких купюр по 1000 крон и записку, в которой в ожесточенных тонах сообщалось, что он получит еще 20 штук, если заставит Террас появиться в Скансене утром 26 июня. Джерри тут же связался с Максом, пойдя на его условия. Отложив эти десять тысяч крон на свадьбу, Джерри спросил у сестренки, собирается ли она пойти на телешоу. Она пока не решила, узнал Джерри и на том успокоился. А что ему было делать? Засунув в мешок, взвалить ее себе на плечи и отвезти в Скансен? Ему оставалось скрестить пальцы, помолиться и надеяться на лучшее. В последнее время его общение с Терес ограничивалось чисто бытовыми вопросами. У нее своя жизнь, у него своя. Он продолжал закупать детское питание и оплачивать счета, но все больше времени проводил дома у Пэрис и Маркальма, предоставив Терес самой себе. Благодушный настрой успел настолько повлиять на Джерри, что когда он в конце мая случайно услышал о жестоком убийце владельца магазина, то лишь подумал. Еще одна трагическая история, которая, перемены ради, на этот раз не имеет к нему отношения.